Глава 9. Когда пиво закончилось, я встал из-за стола, улыбнулся маячившей за прилавком Лейли и вышел на улицу. Слабый алкоголь оказался именно тем лекарством, которое требовалось в данную секунду. Сковывавшее меня напряжение постепенно сошло на нет, мир начал казаться более приветливым, а грядущие невзгоды отодвинулись на второй план. Вокруг по-прежнему был чужой мир, но его населяли совершенно обычные люди. Общение с ними не вызывало затруднений, а поиск еды и ночлега уже не выглядел чудовищным испытанием, хотя в будущем устроиться на работу всё-таки стоило. Оленива рассматривая непривычную архитектуру, я добрался до центральной площади, а затем медленно обошёл её по кругу, изучая неказистые вывески различных торговых лавок. Таблички выглядели столь банально, что в какой-то момент времени мне даже захотелось стать дизайнером и осуществить здесь полноценную культурную революцию, однако этому желанию было не суждено сбыться. Я наткнулся на спрятанную в небольшом тупичке кирпичную арку, увидел дежуривших возле нее стражников и раскинувшийся за их спинами плац, после чего забыл обо всем остальном. Ленжа говорил, что собирается вступить в местную полицию. Спрашивается, о чем я хуже? Конечно, такая работа по умолчанию ограничивала свободу передвижения и возможности для развития, но она же позволяла забыть обо всех текущих заботах. Проблем со здоровьем у меня не имелось, курс молодого бойца был успешно пройден. "Сюда нельзя", недовольно буркнул один из часовых, преграждая мне дорогу. "Топой назад. Я хочу поговорить с вашим командиром". «Ну, а он с тобой говорить не хочет», — хмыкнул второй стражник, почесывая ляжку. «Тебя что, обокрали?» «Нет, я... Жалобы на кого-то из наших ребят есть?» «Да нет же, я... Тогда свободен...» «Блин, я в стражу записаться хочу!» «Все хотят», — философски произнес стоящий у меня на пути воин. «Только набор закрыт». «Думаю, у меня получится убедить капитана. Здесь же капитан главный». «Полковник». полк городской стражи. Не слышал, что ли? Значит, полковника. Он взяток не берёт, и знакомства не помогут. Вы просто передайте, что с ним хочет поговорить жрец Лакарсис. Лица обоих часовых синхронно вытянулись, а взгляды так же синхронно упёрлись в мою причёску, догадавшись, что именно они высматривают, я улыбнулся и с сожалением вздохнул. Извините, посидеть ещё не успел. Наверное, с ходу выкладывать на стол все козры было довольно глупо, но результат того стоил. Собеседники заметно поскучнели и стали гораздо более вежливыми. Правда, внутрь меня всё равно не пропустили. Стоять здесь. Пока один из часовых ходил с докладом к начальству, я решил завязать дружескую беседу со вторым, однако все мои усилия оказались тщетными. Стражник не хотел поддерживать разговоры, всячески отмалчивался. К счастью, тягостное для нас обоих ожидание продлилось Не слишком долго. Вас ждёт сержант Карам, сообщил вернувшийся в конце концов часовой. Идите за мной. А полковник? Сначала к сержанту. Понял. Осмотреть внутреннюю часть казарм я не успел. Мы буквально сразу же зашли в дверь караульного помещения и уже через минуту оказались на приёме у сержанта. Правда, назвать открывшуюся моему взору комнатушку полноценным кабинетом можно было лишь с огромной натяжкой. Кроме маленького стола, здесь имелось только кровать с ворохом несвежей одежды, стул и покосившийся шкаф. А хозяин всего этого богатства оказался абсолютно не готов к нашему визиту. Какого хрена, прорычал одетый в одни трусы здоровяк, когда мы возникли на пороге. Какого хрена я спрашиваю? Ты его ж болотное, давно сортиры не чистил? Приказ полковника мужественно ответил стражник. Срочный приказ. Полковника? А это ещё кто? Говорит, что служит богине Лакарсис. Полковник сказал, его нужно проверить и взять на службу или не взять. Сержант помрачнел, отчётливо скрипнул зубами, а затем от души выругался, упомянув как своего непосредственного начальника, так и всех его родственников. Сделано это было с такой искренней злобой, что я невольно попятился, а мой провожатый хоть и остался на месте, но заметно побледнел. «Проверить, значит?» «Проверить». «Он так сказал, господин Карам. Пошел вон». Когда часовой скрылся в коридоре, здоровяк обернулся ко мне, вытянул вперед мускулистую руку и неожиданно ласковым голосом произнес... Познакомишь меня со своей богиней, если не сможешь, отправишься в тюрьму. Если выпьешь душу, тебя найдут и зарежут, как шелудеево пса. Давай, малыш. Чувствуя себя идущим по краю пропасти альпинистом, я сглотнул набежавшую слюну, осторожно прикоснулся к волосатому запястью и вспомнил бегущую по телу прохладу. Ветерек охотно откликнулся на мой зов, скользнул в руку, сконцентрировался в пальцах, где-то рядом шевельнулась голодная бездна. Сержант с матерным воплем отпрыгнул назад, споткнулся о стул и чуть не упал. Ты что делаешь, долбаный выродок? А ты что делаешь, тварь? Но вы же сами сказали. Ты давно ей служишь? оборвал меня стражник. Отвечай. Месяц. Здоровяк ещё раз выругался, пнул ни в чём не повинный стул, прошёлся по комнате, а потом снова остановился передо мной. Ты даже собственную силу контролировать не можешь, и всё равно хочешь записаться на службу? Ну да? драться умеешь? Немного. Иди за мной. Миновав пару тёмных коридоров, я вслед за так и не пожелавшим одеться сержантом вышел на улицу и оказался на компактной тренировочной арене, стеснённой между несколькими мрачными зданиями. Судя по всему, казармы занимали чуть большую площадь, чем мне казалось. Стражник без лишних слов взял с ближайшей стойки два грубых деревянных меча, кинул один из них мне, после чего демонстративно помахал вторым. Снимай свой мешок и нападай. Остатки хмели уже успели выветриться из моей головы, так что я не стал бросаться вперёд, а начал смещаться влево, желая поставить оппонента в менее выгодное положение. Правда, успехом это затея не увенчалась. Здоровяк ехидно осклабился, перекинул меч в левую руку и занял оборонительную стойку. На улице ты точно так же вошкаться будешь. А кто разбойников ловить будет? На улице мне товарищи помогут. Не остался в долгу я. Зайдут к такому вот разбойнику за спину и дадут по башке. Тут ты прав, согласился сержант. Но у воров тоже друзья бывают. Ты нападать собираешься или Не дождавшись окончания фразы, я резко шагнул вперёд и сделал быстрый выпад, но противник успел отшатнуться в сторону. Его меч, в свою очередь, рванулся к моему животу, но удар получился слабым, и заблокировать его удалось без особых проблем. Стараясь удержать инициативу, я сместился ещё ближе и довольно удачно заехал рукояткой меча сержанту в зубы, но уже через мгновение наступила расплата. Оправившийся от внезапного нападения здоровяк, в лучших традициях классического бокса, пробил мне в печень, пнул по голени, а затем разорвал дистанцию и от души махнул своей деревяшкой. Уроки Зулара не пропали даром. Я смог вовремя подставить меч, но пропущенный хук решил дело. Воздух куда-то делся, меня скрючило в три погибели, и бой закончился. Скоро акклимаешься, снисходительно бросил сержант. Подготовка у тебя есть, но удар ты не держишь и всерьёз драться не умеешь. Наберёшься опыта, приходи. Вам бы так попечёнки тоже бы не держали. Здоровяк не спеша подошёл к стоявшей в углу бочке с водой, ополоснул лицо, после чего вернулся и уставился на меня серьёзным взглядом. В отличие от тебя, мальчик, Мне известно, какие удары нельзя пропускать. Возвращайся, когда научишься драться. Спорить, качать права или рассказывать о своём реальном величии не было никакого смысла. Чувствуя себя побитой ни за что, ни про что собакой, я подобрал рюкзак и вернулся к выходу из казарм, миновал арку с часовыми и снова оказался на площади. Хотя ничем хорошим визит к местной полиции не закончился, он всё же дал мне кое-какую полезную информацию. Самым главным являлось то, что нарисованная учителями картина полностью соответствовала действительности. О богах все официальные лица знали. Их адепты пользовались некоторыми привилегиями, так что в целом моё будущее выглядело относительно безоблачным. О многом говорило и поведение сержанта. Хотя здоровяк отлично понимал, с кем имеет дело, никакого суеверного ужаса передо мной он не испытывал. Чего стоило хотя бы устроенная им проверка. Собрав воедино все кусочки мозаики, можно было предположить, что боги этого мира выполняли функцию вполне реальных, однако бесконечно далёких от простых людей страшилок. Они их знали, их побаивались, но серьёзного обожания или страха они не вызывали. Соответственно, похожее отношение распространялось и на их служителей. Учитывая живущих где-то рядом магов, медиумов, а также прочих аскетов, настолько сдержанный подход выглядел вполне разумным. Рискнут что ли, хмыкнул я, рассматривая большое и красивое здание, охраняемое пятёркой стражников. Эй, уважаемые. Чего тебе? нахмурился очередной сержант. Гостиница с другой стороны. Я работу ищу. Скажите, мэру не нужен жрец богини Лакарсис? У нас уже есть палач. Э-э, да и я, собственно, и не думал. Можешь к нашему полковнику зайти, если что-то умеешь, конечно. Но уже заходил, спасибо. Ну тогда извиняй, развёл руками сержант. По базару походи, вдруг там что-нибудь услышишь. А где? Вон туда иди. Через квартал ряды начнутся. Делать было нечего, до захода солнца, по моим прикидкам, оставалось ещё часа 2, так что я решил последовать доброму совету и отправился в указанном направлении. Как выяснилось, спустя 10 минут Базар занимал отдельную площадь размерами ничуть не уступавшую центральной. Однако время было слишком позднее, большинство купцов уже убрали свои товары с прилавков, а наиболее фешенебельные лавочки полностью закрылись. Тем не менее, кое-где торговля ещё шла. Покупатели шустро сновали по территории, а издалека доносились громкие вопли какого-то рекламного агента. Заинтересовавшись происходящим, я направился к месту событий и довольно быстро понял, что глашат эв здесь несколько. Действовали они в строгом порядке. Как только один заканчивал выкрикивать свою речевку, голос подавал следующий. Выглядело это довольно комично, однако за неимением лучшего такой способ подачи информации наверняка был весьма эффективен. «Каменотесы в шахту!» «Каменотесы!» «Пять монет в день!» «Нужен пастух!» «Одна монета!» «Еда и молоко!» Вышибало в таверну Кровь единорога. 3 монеты в день, бесплатное пиво и лечение. Каменотёсы в шахту. Достойная работа для сильных мужчин. 5 монет в день. Пастух. Работа на северном пастбище. Вышибало. Немного послушав эту бесконечную карусель, я пододвинулся к курившему возле очередного пустого прилавка мужчине и спросил: "Они в серебре цены называют, верно?" Ну не в медиках же, охотно пошёл на диалог курильщик. Знамо дело в серебре. Я издалека пришёл, ещё не обвыкся, а вдруг тут золото предлагают. "Не", усмехнулся мужик. "За пять золотых в день я бы и сам в шахту полез. А ты что, работаешь? Откуда сам?" "С побережья. Думал за костями отправиться, но пока что-то не срастается. Вот и смотрю, что предлагают. В шахту не суйся, покачал головой собеседник. Оттуда трупы каждую неделю выносят. И в вышибалы не лезь, если жизнь дорога. А в пастухи? Там не страшно, до тех пор, пока волки корову не зарежут и хозяин ее цену из твоего жалования не вычтет. Хреново. К нормальным хозяевам работники сами в очередь становятся. Мужик бросил под ноги бычок, растоптал его и снова облокотился о прилавок. А здесь дураков ищут. Хорина, мне именно сюда посоветовали идти. Утром что-то нормальное бывает, а сейчас так мусор. Ты из какого города вообще? У меня родючие в Еламе живут. Не, я из деревни. Родители всю жизнь рыбу ловили, а мне вот мир посмотреть охота. Видать, дорогая у вас там рыба. Если на меч хватило и одежку. Как повезёт. А вы знаете, как кости добывают? «Да обычно». Собеседник глянул себе под ноги, вздохнул, а затем полез в карман и вытащил оттуда новую самокрутку. «Будешь?» «Нет, спасибо». «Это правильно». «А насчет костей? Ловишь северного слона, валишь его, клыки и дергаешь, вот и все». «Выглядеть откровенной деревенщиной я не хотел, поэтому безразлично махнул рукой и пояснил. «Знаю, просто вдруг какие-то хитрости есть». Может, и есть у охотников спрашивать надо. А где их найти? Точно не в Арсане. Вопросов у меня было ещё много, но расспрашивать обо всём подряд я опасался, так что следующие несколько минут прошли в благодушном молчании. Мой новый знакомый пускал клубы вонючего дыма и время от времени вытирал слезящиеся глаза. Глашатаи продолжали надрываться, а солнце Незаметно ползло по небосклону, приближаясь к крышам, окружавших базарную площадь домов. Скажите, тут можно купить карту острова? В конце концов, поинтересовался я, хотя бы простенькую. По-хорошему, этот вопрос нужно было решить ещё в храме. Однако подробных карт там не имелось, копировать увиденный в библиотеке пергамент не имело смысла из-за его смешного масштаба и убогой детализации. А запомнить примерное расположение гор, рек и городов можно было и без подручных средств. Правда, всё это никак не помогало определить моё текущее местоположение. Не знаю, парень, не знаю. Ладно, в любом случае спасибо, пойду я. Удачи. На выходе с площади ко мне прицепился нищий. Типичный худой оборванец с обветренным лицом, немытыми волосами и язвой на нижней губе. От его лахмотьев воняло так сильно, что я рефлекторно шарахнулся в сторону, но попрошайка оказался весьма настойчивым, даже настырным. Стойте, молодой господин. Отвали, блин. Стойте, повторил нищий, делая попытку схватить меня за рукав. Всего одна серебрянка. Нафиг. Я отпрыгнул ещё дальше, вспомнил про меч и опустил пальцы на рукоятку. Не приближайся. Увидев моё движение, попрошайка Замер и льстиво улыбнулся. Молодой господин, я слышал ваш разговор. Если вы дадите монету, я расскажу, где можно найти хорошую работу. Работу? Оборваннец воровато глянул по сторонам, пододвинулся на шажок и тихо прошептал: Вы ведь служите одному из шести богов? Не твоё дело. У вас уже есть седые волосы, их очень мало, но они есть. Я невольно прикоснулся к виску, разозлился на самого себя, за этот жест и с досадой поморщился. «Какая разница? Говорю же, это не твое дело!» «Молодой господин, мы оба знаем, что вам нужно!» Нищий заговорщически подмигнул и снова оглянулся. «Одна монетка вас не разорит, а хороший совет может помочь. Я много жил и много видел, молодой господин!» В словах попрошайки присутствовала определенная логика. Более того, он предлагал самый ценный в моём текущем положении товар информацию. И хотя покупать кота в мешке мне не хотелось, упускать возможный джекпот тоже было нельзя. Хорошо, чувствуя себя облапошенным вокзальными лохотронщиками, провинциалам, я сунул руку в карман, на ощупь отыскал там серебряную монету, а затем протянул её собеседнику. Слушаю. Спасибо, молодой господин, поклонился тот. Спасибо. Не за что, говори, что хотел сказать. К западу отсюда есть один старый городок, называется Альсахамра, а ещё дальше находится Долина павшего бога. Вы должны идти туда. Почему именно туда? Смерти, молодой господин, а скольёсы нищие, вам ведь нужны смерти? Э, -э нет, не нужны. В Долину павшего бога ходят, чтобы разбогатеть, а там, где есть деньги, есть и разбойники. Понимаете, о чём я говорю? Я не собираюсь разбойничать. С чего ты вообще вы можете убивать разбойников во славу своего бога? Улыбка Барванцы стала откровенно жутковатой, но разговор получился слишком интересным для того, чтобы заканчивать его в самом начале. Хорошо, я тебя услышал, но мне нужен рассказ об этом месте. Ещё одна монетка, молодой господин. Тихо выругавшись, я достал второй кусочек серебра и опустил его в грязную ладонь. Благодарю вас, молодой господин. Что вы хотите знать? Чем интересна эта долина? Почему у неё такое название? Она большая? Она раскинулась от горизонта до горизонта. Когда-то давно там были прекрасные и плодородные земли, но война обратила их в тьму. Теперь в городах поселилась смерть. На месте пастбищ растёт лишь горькая полынь, дороги усеяны костями неосторожных путников. В воздухе кружится пепел, ветер шепчет голосами умерших. Голос нищего наполнила певучая грусть, я невольно заслушался, но быстро вспомнил, ради чего затеял беседу. Стоп, стоп, с этим всё ясно. А почему название такое? Говорят, в этом месте был убит один из старых богов, молодой господин. Остатки его чёрной души разлетелись по округе, отравили землю, породили бессчётные болезни. И ты предлагаешь мне туда отправиться? Если найдёте опытный отряд, то всё будет хорошо, молодой господин. А вот теперь поподробнее. Что за отряд? Для чего вообще люди ходят в эту долину? Там много всего осталось, пожал плечами бароница. Деньги, украшения, прежним хозяевам они больше не нужны. Мародёрство? Это всего лишь слово, молодой господин. Всего лишь слово. Я с сомнением хмыкнул, покосился на раскинувшиеся вокруг нас тени, но всё-таки продолжил разговор. Значит, в этой Альсахамре собираются те, кто хочет разбогатеть, а вон туристы? Хорошее слово кивнул нищий. Правильно. И ты думаешь, что мне там самое место? Там есть работа. А в голосе моего собеседника проскользнула странная и едва уловимая насмешка. Там всегда нужны стражники, там всегда нужны охранники. Там нужны те, кто будет грабить идущих с добычей авантюристов. Там нужны те, кто будет убивать грабителей. Подумайте об этом, молодой господин. Уже думаю, стоит и куда. Мне нужно кормить семью. Нищий снова поклонился и отступил в промежуток между двумя домами. Ещё раз спасибо, молодой господин. А как мне? Хотя ладно, разберусь. Вокруг быстро темнело. Сообразив, что рискуй остаться без крыши над головой, я чертыхнулся, поправил оттягивавший плечо рюкзак, после чего двинулся в сторону уже знакомой таверны. Озвученный Лейли ценник казался вполне адекватным. Искать более дешёвый ночлег не было ни времени, ни желания, так что уже минут через 20 передо мной оказалась нужная вывеска. В общем зале Прибавилось посетителей, но моя персона опять никого не заинтересовала. Я отметил только скучающий взгляд какой-то ярко накрашенной девицы, однако навязывать мне свою компанию она не захотела. А ещё через несколько секунд рядом возникла одна из официанток. Слушаю вас, господин. Желаете поесть или выпить? Мне бы комнату снять. 5 серебряных стоит, верно? Всё правильно, господин, энергично кивнула девушка. Принеси ключ. И ещё чего-нибудь перекусить, на одну монету. Всё сделаем, господин. Расставшись с деньгами и получив взамен кувшин прохладного кваса, тарелку с хлебом, а также половинку варёной курицы, я поднялся по скрипучей лестнице на второй этаж, зашёл в свой номер и со вздохом облегчения опустился на продавленную лежанку. Усталость до этого момента державшаяся где-то в стороне, радостно впилась в мышцы, окутала сонной пеленую голову, наполнила свинцовой тяжестью веки. Чувствуя, что засыпаю, я вяло чертыхнулся, переложил продукты на стоявший рядом столик, отправил рюкзак под кровать, а потом запер дверь и начал раздеваться. Глоток свежего кваса дал крохотный заряд бодрости, но спустя пару минут меня опять сморило. Есть уже не хотелось, анализировать все произошедшее за день тоже. Наступивший сон оказался не совсем приятным. Теперь вокруг меня был заброшенный порт, населённый всевозможной нечистью. Эту нечисть следовало во что бы то ни стало уничтожить, но коварные твари ловко прятались по различным закоулкам, издевательски хохотали, скрипели досками, хрустели железом и злобно выли. В бесконечной погоне за удирающими сволочами прошло минут 40, а затем ко мне пришло осознание того, что часть издаваемых ими звуков проникает в мои грёзы из реального мира. Кое-как, переварив эту мысль, я постарался сконцентрироваться, успешно вынырнул из глубин сновидения и сел на кровати. Неприятныйскрежет раздался вновь. Следом послышался маслянистый щелчок и тихий скрип, а едва различимый в сумраке дверь начала открываться. Не успевший проснуться мозг с интересом отметил этот факт, после чего задался вопросом, кому понадобилось лезть ко мне среди ночи? В памяти возник образ Лейлы. Я непонятно чему обрадовался, но затем в комнате безшумно вспыхнул тусклый огонёк. Его лучи осветили бородатую рожу незваного гостя, и всё тут же встало на свои места. Похоже, меня самым банальным образом решили ограбить. Какого чёрта? Грабитель испуганно вздрогнул, дёрнулся было к выходу, но заметил прислонённый к стене меч и остановился. По хорошему щитинен лицу пробежала тень сомнения, рука дотронулась до висевшего на поясе кинжала. Пошёл к чёртовой матери, злобно рявкнул я, пытаясь слезть с кровати вон. К сожалению, момент неопределённости оказался чересчур скоротечным, и воспользоваться им у меня не вышло. Осознав, что перед ним находится безоружный юнец, грабитель перестал колебаться, молча выхватил клинок и бросился вперёд. Всё произошло очень быстро. Я чудом увернулся от выпада, а затем, понимая, что другого шанса не будет, кинулся противнику в ноги. Крохотный фонарик улетел в дальний угол комнаты и погас. Мы с бородачом свалились на пол, а дальше всё перешло в беспорядочную свалку. Помня о кинжале, я сумел найти и зафиксировать правую руку нападавшего, но пропустил удар головой в челюсть и растерял всё преимущество. Тяжело сопящий враг вывернулся из захвата, вскользь двинул мне по уху, а затем вцепился в горло. Чувствуя, как жесткие пальцы буквально сминают гортань, я несколько раз куда-то ударил, ничего этим не добился, после чего вспомнил о богине и призвал ветерок. Тело наполнило благословенная прохлада, затаившаяся рядом бездна шевельнулась. По комнате разлетелся вопль искреннего ужаса. Грабитель откатился в сторону, бросился к двери, с силой ударился о косяк, закричал ещё отчаяние и тоскливо, но в конце концов смог выскочить наружу и сбежал. До моих ушей долетел удаляющийся топот и звон разбитого стекла, после чего всё снова затихло. Вот дерьмо пробормотал я, с трудом вставая на ноги. Это что вообще было? Проникавшего с улицы света хватило для того, чтобы отыскать стоявшую на подоконнике свечу и лежавшую возле неё огниво. Разжечь фитиль удалось только с девятой или десятой попытки, но появившийся огонёк сразу же сделал комнату более уютной. "Вот дерьмо", повторил я, рассматривая валяющийся рядом с кроватью кинжал. "Меня что, за олигарха приняли?" Шутка получилась не очень смешной и ни капли не улучшила мне настроение. Вместо этого Пришёл адреналиновый отходняк. Пальцы стали ощутимо подрагивать, из-за чего по стенам начали разлетаться трепещущие блики. Водрузив свечу на стол, я поднял трофейный клинок, ощупал ноющую челюсть и покачал головой. Учитывая мой внешний вид, возраст, а также царящие в средневековье нравы, сам факт грабежа не вызывал особого удивления. А вот скорость, с которой меня взяли в оборот, тревожила. Вряд ли ко мне пришёл друг нищего попрошайки. В таком случае, он знал бы о моих возможностях и не полез бы в рукопашную. Грешить на стражников тоже было глупо. Значит, в числе потенциальных наводчиков оставались только встреченные мною на рынке мужик и работающие в таверне люди. Уроды. А ведь это сволочь знатно обгадилась, наверное. Такой сюрприз на всю жизнь запомнит козёл. Отходняк продолжался. Подумав о наложившем в штаны грабителе, я расхохотался до да так, что чуть не задохнулся от смеха. Благо, что приступ истеричного веселья закончился так же быстро, как и начался. Более-менее придя в себя, я допил остатки кваса, снова взял свечу, а затем вышел в коридор. Прислушался, не заметил ничего подозрительного и направился к ведущей на первый этаж лестнице. Общий зал выглядел пустым и тихим. Гости уже разошлись, официантки исчезли, из десятка висевших на стенах факелов горели только 3, а расположившийся возле барной стойки охранник явственно клевал носом, органично дополняя картину. Впрочем, скрип рассохшихся ступенек выдернул его из блаженного забытья. Доброй ночи вам, что-нибудь нужно? На меня только что напали у вас в гостинице. Это нормально? Я ничего не слышал. Охранник сделал невинное лицо и скрестил на груди руки. Здесь всё было тихо. Серьёзно? Он жарал как резаный. Что-то такое помню, но я думал, что это на улице. Нет, он вломился ко мне в номер, а потом убежал. Что-нибудь украл? Нет. Тогда в чём проблема? Я наградил собеседника долгим красноречивым взглядом. тихо выругался и пошёл обратно. Снова закрыл дверь номера на всякий случай, подпёр её столиком, а затем съел куриную ножку и завалился спать. Следующее утро подарило мне короткий разговор с хозяином заведения, в ходе которого выяснилось, что проблемы постояльцев его не волнуют, а общаться со стражей по поводу неудачливого разбойника он не собирается. Зато мне было предложено воспользоваться специальным ящиком в охраняемой подсобке. По словам владельца, там моему рюкзаку ничего не угрожало. Правда, это удовольствие стоило еще одну монету. «Хрен с ним уговорили», — проворчал я, поняв, что добиться справедливости будет невозможно. «Здесь шесть серебрянок. За номер на следующую ночь и сейф». «Сейф?» «Но этот ваш ящик». «Странное название. Будете что-нибудь на завтрак?» «Буду яичницу». Деньги начали уходить со страшной скоростью. Однако, час спустя я немного исправил положение, продав оставленный ночным гостем кинжал. Для этого пришлось сходить на главную площадь, найти там оружейный магазин и, как следует, поторговаться. Но местная жизнь больше не казалась мне чуждой, дискомфорта в общении с людьми не возникало, так что операция прошла вполне гладко. И хотя выручить за достаточно убогий по своей сути кусок железа много денег у меня не получилось, Лишние 10 монет всё же оказались неплохой компенсацией за испытанные неудобства. Спасибо. А меч мой сможете оценить? На всякий случай, не для продажи. Показывайте. Взятый в храме клинок подвергся всестороннему изучению. Торговец взвесил его на руке, сделал несколько пробных взмахов, разрезал тестовую полоску кожи, даже подправил режущую кромку большим точильным камнем. И пощёлкал ногтем по лезвию, после чего наконец-то выдал окончательный вердикт. Хорошая работа, не выдающаяся, но качественная. Если не будете рубить до спехи, то прослужит долго. Надумаете продавать, возьмём за два золотых. Но так он стоит чуть дороже, сами понимаете. Ясно, спасибо. А можно ещё кое-о чём спросить? Конечно, спрашивайте. Мне тут посоветовали в Аль-Сахарус ездить. Не могу понять. Аль-Сахамру. Да, извините. Так вот, не могу понять, хорошее это совет или плохой. Может, вы что-нибудь скажете? Продавец неопределённо хмыкнул и покачал головой. От удачи зависит. Вы в долину собрались? Пока не знаю. Может, охранником устроюсь. Собачий работа поморщился собеседник. Но в долине ещё хуже. Если повезёт, можно на всю жизнь заработать, но везёт там мало кому. То есть лучше не идти. А то уж вам решать. Главное не лезть в самую задницу. Извините за прямоту. Ясно, спасибо. После этого разговора, проснувшееся у меня желание увидеть загадочную долину стало ещё сильнее. Главную роль в этом сыграло то обстоятельство, что Арсан не мог предложить мне ровным счётом ничего интересного. город являлся классическим захолустием. Вменяемой работы здесь не было, надежды на какое-то развитие также отсутствовали. В принципе, я мог ещё раз сходить в казармы или же устроиться вышибалой, но всё это обрекало меня на совершенно пустую и неинтересную жизнь. Стоило ли менять один мир на другой ради подобной судьбы? Наверное, нет. Простите, уважаемый, не подскажете, как добраться до Альсахама? Остановленный мною стражник на мгновение задумался, а потом уверенно ткнул рукой в сторону одной из улиц. За воротами караванная стоянка. Спроси там, может, кто и возьмёт. Проследовав в указанном направлении, я довольно быстро услышал отголоски конского ржания, а ещё через несколько минут ощутил едва уловимый аромат навоза. На выходе из города характерные звуки и запахи усилились, и моим взору предстал целый лагерь. состоявшей из разбросанных вдоль дороги загонов, шатров, палаток, а также отдельных деревянных зданий, то ли складов, то ли гостиниц. Изобретать велосипед было глупо, так что я просто двинулся вперёд, расспрашивая встречных людей о том, не знают ли они о собирающихся в Алсахамру караванах. Такой подход очень быстро дал свои плоды. Мне удалось не только обнаружить нужного купца, но и договориться с ним о поездке. К сожалению, В качестве охранника меня никто даже не рассматривал, так что место на одной из телег в купе с двухразовым питанием, соломенным тюфяком и одеялом обошлось мне в четверть золотой монеты. Не так уж дорого за пятидневную поездку. Мы выедем послезавтра утром, сообщил весьма довольный сделкой торговец, ставя мне на запястье маленькую светло-коричневую печать. Ждать не станем, но если задержишься и догонишь, место будет за тобой. А если завтра вечером придупустите? Вечером не до тебя будет. На рассвете приходи. Хорошо, понял. Вернувшись в облюбованную таверну, я добрался до своей комнаты, лёг на кровать, после чего какое-то время бездумно рассматривал стену. Затем глубоко вздохнул, собрался с мыслями, вызвал подаренный богине интерфейс и уставился на лаконичные зелёные строчки. Аскет Новосприемчивость к языкам 1. Призрачный меч 1. Мак, медиум, проводник душ. Накопленный за последние сутки опыт яснее ясного говорил о том, что моих текущих способностей катастрофически не хватает для безопасной жизни в условиях дремучего средневековья. Любителей махать железом здесь хватало. Покровительство богини не могло защитить от всего подряд, а при таких вводных Я рисковал очень быстро растаца или с жизнью, или с кошельком. Чтобы этого избежать, требовалось срочно учиться чему-то новому. Оставалось лишь понять, чему именно и за чей счёт.